Глава 9. Сентябрь 1060 года от Рождества Христова. 6569 год от Сотворения Мира. Упланд, восточное побережье современной Швеции. Усадьба Ярла, сверкера хитрого. Дружно гребли свеи, налегая на весла, упорным трудом заглушая стыд, всецело их охвативший после поражения Вендом. Нет выше бесчестия, кроме как утратить оружие, добровольно отдав его победителю. А в вальхалу на вечный пир Одина, воин может попасть, лишь умерев с оружием в руках. Но, с другой стороны, они ведь выполнили условия хольмганга-вождей, которые викинги почитают свято. Их уцелевший Драккар, незамысловато, но оттого не менее символично прозванный морским змеем, Уже миновал узкий пролив скалистых островов, именуемых Шхерами, и сейчас уцелевшие хирдманы Сверкера Хитрова были уже совсем рядом с домом. У родных берегов скалы глубоко вгрызлись в море, образуя укрытый от суровых северных штормов фьорд, один из немногих в Упланде. Камень здесь покрыт лишь пожелтевшей травой и мхом, и в ненастную осеннюю погоду серый цвет морской воды – практически сливается с серым камнем, на котором редкими островками зелени виднеется мох. Ничего общего с красотой фьорда в соседней Норвегии, при виде которых порой замирает сердце. Но это был дом, который не выбирают. Их общий дом. Усадьба Сверкера показалась за изгибом залива, как всегда неожиданно. Вот выступающий из воды скальный участок, словно огромный зуб, устремившийся к небу, А вот уже виднеется на вершине холма Чистокол, защищающий родовое владение семьи Хитрого. Сама усадьба — это огромный, по меркам вендов, продолговатый длинный деревянный дом с большим залом для пира, где стояли примкнутые друг к другу скамьи и крепко сбитые столы. На время похода в усадьбе остался лишь десяток хирдманов под началом старого, но опытного воина Гуннара, помнившего сверкера еще мальчишкой. Гуннар был уже не годен для долгих морских переходов, он не мог наравне со всеми грести веслом, но разум избранного Хирдмана не растерял остроты, а руки по-прежнему крепко держали что меч, что топор. На попечительстве ветерана остался и младший 13-летний сын хитрого Флоки. Он еще не получил своего прозвища, потому как не выделялся физической силой и удалью старшего брата, а разум... Что же, вряд ли бы сыну Ярла дали прозвище его отца, а заслужить собственное, созвучное его душе Флоки просто не успел. Впрочем, те люди, кто действительно знали замкнутого, немногословного юношу, вечно пребывающего в тени удалого старшего брата, про себя звали его Коварным и Бесчестным. Причалив к пристани и бросив якорь, понурые хирдманы, оставшиеся без оружия, фактически лишившись достоинства, Понура побрели к усадьбе, возвышающейся над поселком вольных бондов. Напрасно матери, отцы и жены с тревогой всматривались в лица прибывших. Большинство карлов, свободных поселенцев, взявших в руки оружие ради выгодного похода, остались на дне морском. Уцелели в большинстве своем наиболее опытные, умелые и удачливые дружинники-хирдманы, теперь понуро шагавшие мимо родственников погибших, не смея поднять глаза. Уже начали выть бабы, осознав страшное, хоть и боясь в него поверить, заревели малые детки, а воины шли наверх, к холму, навстречу с новым ярлом. Гуннар заранее отправил мальчишку посыльного встретить прибывших и узнать, почему вернулся лишь один из драккаров и где отстал второй. Вскоре растерянный посыльный вернулся, сообщив, что воины идут без оружия, а ярла и его сына среди них нет. И Флоки, обладающий отличной интуицией и еще небольшого, но уже опасного хищника, все для себя понял. Горечи от потери отца он не испытал, и тем более не жалел самодовольного и самовлюбленного брата, вечно его задирающего и вечно над ним издевающегося. Нет, он не горевал о потерях. Более того, часть души флоки ликовала. Он стал ярлом. А вот его разум уже усиленно работал, соображал, прикидывал. В непростое время ему довелось стать ярлом. Ох, в непростое! Кто-то разбил его отца и брата, бывших умелыми, славными воинами. Кто-то уничтожил половину дружины и обесчестил вторую, лишив оружия. Флоки уже пробежал глазами по стенам зала, где Сверкер закатывал свои славные шумные пиры, к бревнам были прикреплены топоры, ножи и короткие копья. На востоке, в Гардарике, сталь очень дорога, но в Упланде преуспевший ярл мог позволить себе украсить стены собственного дома оружием. Теперь его хватит, чтобы снарядить десяток другой хирдманов. Мало, но хоть что-то. Выходя к возвратившимся воинам, Флоки думал о том, что если не найти обидчика и не отомстить, ему недолго оставаться ярлом. На добротную усадьбу подвластную слабому хозяину обязательно найдутся более удачливые и сильные охотники. Нет, отомстить за унижение нужно обязательно. И сегодня же, с первого дня его правления, необходимо заставить воинов уважать себя как ярла, считаться с ним, и подчиняться только ему. А между тем, Гуннар уже построил хирдманов и теперь ходил вдоль строя, испепеляя их взглядом своих серых, начавших выцветать глаз. Как вы могли? Как могли принять этот позор? Почему не умерли вместе с ярлом, как должно настоящему воину, с оружием в руках? И погибни они, с кем бы я пошел мстить врагу, а, Гуннар? Кто бы остался в усадьбе этой зимой, защищать ее от непрошенных гостей? Кто бы вошел в мой хирт? И почему ты, Гуннар, обратился к прибывшим до своего ярла?» Старый вояка, еще вчера, едва ли не в открытую командовавший в доме и мало считавшийся с мнением флоки, опешил от неожиданности. А поняв, что происходит, не посмел выступить против. Да, он мог стать вождем дружины при малолетнем отпрыске сверкера. У него было на это право. Однако теперь перед ним стоял уже новый ярл, заявивший свое право. И Гуннар послушно отступил в сторону, затаив, впрочем, обиду. А Флоки, одной фразой выбивший власть у сподвижника Сверкера, обратился к прибывшим, и голос его мгновенно похолодел. «А теперь я хочу знать, кто же лишил вас оружия?» «И что сталось с моим отцом и братом?» Немного помявшись, вперед вышел Хакан. Свеи обсудили между собой, кому держать ответ, еще до возвращения домой. Избегая смотреть в глаза тринадцатилетнего мальчишки, коего до недавнего времени он словно и не замечал, Хердман начал говорить поспешно, даже чересчур поспешно, неожиданно сильно волнуясь и путая слова. Боги благоволили нам, Ярл, в начале этого похода. Твой отец сумел обмануть восточных вендов, выманив их воинов из бурга и взяв его внезапным штурмом. В схватке мы потеряли лишь десяток воинов, взяв богатую добычу, тир и трелла. Но в море удача отвернулась от нас. Ладьи ранов настигли наши драккары, и мы приняли бой. Однако врагов было больше, и среди них десятки лучников. Ваш отец пал от предательского удара Трелла, а брат, пытаясь отомстить убийце Сверкера, сошелся с вождем Рана Фратибором. Тогда Ярл Эрик призвал его сразиться на Хольмганге, на что Ярл Вендов дал согласие. В случае победы мы смогли бы беспрепятственно вернуться домой с оружием и в броне, забрав с собой преступника Трелла. Но в противнике вашему брату достался настоящий гигант и очень искусный воин. Он победил в схватке, хотя Эрик сражался смело и яростно. А после его гибели мы были вынуждены выполнить условия поединка и сложить оружие. Флоки промолчал, поиграв желваками. Смерть на ковальне его нисколько не тронула. Он погиб с честью, сражаясь на Хольмганге с более искусным противником. Туда ему и дорога. Но то, что отец пал от руки раба, это было неслыханно. Он никогда не испытывал теплых чувств к Сверкеру, но обстоятельства родительской кончины возмутили его до глубины души. «Клянусь перед богами, что я покараю убийц отца и брата, что отомщу Вендом-старицей. И вы, мои славные хердманы, поможете мне в этом. Забудьте о своем позоре. В соблюдении условий Хольмганга бесчестья нет». После короткой паузы новый ярл продолжил, прямо, неотрывно смотря во взволнованные лица воинов. «А сейчас идите же в дом, насладитесь теплом очага с дороги и лучшим пивом моего отца. Румяный хлеб, сыр и жареная рыба будут вскоре поданы к столу. А вечером мы все отведаем свежего мяса и сложим висы о славной гибели Эрика на ковальне. В одночасье флоки завоевал симпатии хирдманов, еще не подозревающих, как надели крут нравом их юный вождь и как скор на расправу. Сейчас они просто радовались признанию со стороны ярла, радовались тому, что дома их не обвинили в бесчестие. Радовались возможности набить брюхо горячей и свежей пищей, согреться у огня после долгого морского перехода. Вечером того же дня младший сын Сверкера... Получил свое прозвище, звучащее весьма значительно и веско. Теперь его звали Флоки-мститель. Октябрь 1060 года от Рождества Христова. 6569 год от Сотворения Мира. Датская провинция Скона, западное побережье современной Швеции. Окрестности города Лунд. 20 узких невысоких ладей весело бегут по морю, посылаемые вперед мощными, дружными грибками славян. Тысячу воинов собрал Круто в поход на Данов. По местным меркам серьезная сила. В битве при Гастингсе у короля Гарольда будет пять тысяч воинов, и это судьбоносное сражение, изменившее ход истории в отдельно взятой стране. И тем более нас достаточно, чтобы захватить даже крупный скандинавский город. Уже выйдя в поход и узнав цель, я запросил справку. Что же, организация набега, повторюсь, выполнена на высшем уровне. От Руяна до Лунда прямой путь сквозь Балтийск виноват Варяжское море. Причем расстояние раза в два короче, чем до Хедебю. Недавно, ну как, 10 лет назад, сожженного Харальдом Суровым. А до крупных городов восточного побережья Ютланда, типа Еллинга или Орхуса, незамеченными не добраться. Путь преграждают многочисленные заселенные острова. Был еще, конечно, теоретический вариант напасть на столицу, Роскелля, но рассчитывать на успех подобного налета было бы слишком самонадеяно даже с тысячей воинов. Да и даны обязательно ответят на такой удар по престижу, пусть сейчас они и обескровлены войной с королем Норвегии. Одним словом, в плане расстояния возможности подойти к городу незаметно, а также планируемым объемом добычи, лунд подходит нам больше прочих. Серые безжизненные камни берега, за которыми, впрочем, иногда заметно опустевшие поля с уже убранным зерном, и островки зеленого леса, да такое же серое, кажущееся безжизненным, море. Увы, местные пейзажи не радуют глаз. А я все равно радуюсь, очень радуюсь, ведь мы наконец-то увидели берег. Все предыдущие дни шли ночами по звездам, а днем по примитивному компасу, который варяги позаимствовали у викингов. Хотя последнее доподлинно неизвестно, кто у кого что перенял. Что он из себя представляет? Да деревянный диск с резными зубцами и стрелкой-указателем. Один из зубцов обозначает юг, и в полдень должен указать точку горизонта, находящуюся прямо под Солнцем. Соответственно, стрелкой уже задается курс движения наших судов. Благодаря этому компасу, в мое время известному как диск Уонарток, мы напрямки пересекли море, не боясь уйти от берегов. Что же касается преемственности, так у поморов ведь в свое время был схожий навигационный прибор, именуемый как «ветромет». Конечно, я ничего не знал о подобном ранее, а теперь, теперь знаю, в будущем может и должно пригодиться. Ночами я подолгу не засыпал, беспокоя Гарыню расспросами об ориентировании по звездам. Днем же мы гребли, а когда поднимался попутный ветер и на ладье ставили паруса, продолжали наши тренировки. Только теперь я уже пробовал состязаться с Вендом с оружием в руках, а после товарищ уверенно спарринговал со мной в наших кулачных схватках. Команда в основном взирала на происходящее с некоторым любопытством, но не пытаясь принять участие в воинских упражнениях. И лишь Храбр, тот самый боец, с кем мы сражались плечом к плечу на носу Дракара, защищая сестер и вождя, пару раз присоединялся к кулачным поединкам. Также он дал мне несколько полезных советов, Например, о том, как правильно держать щит, чтобы противник, нанося удар копьем в его кромку, не сбил защиту. Или как подцепить бородой топора, древко вражеской секиры, обезоруживая врага или отклоняя его удар в сторону. Занятия с храбром добавили своей новизны. И я обратил внимание, что Рус ведет себя со мной неожиданно дружелюбно, в чем раньше замечен не был. Впрочем, я списал это на совместное участие в той самой схватке. «Вижу поселение!» Окрик глазастого горыня заставил меня отвлечься от размышлений, коим я обычно предавался во время монотонной, однообразной гребли. Приналег на весло, опуская его в воду, грибок чуть подался назад, прижимая к себе ручку и извлекая деревянную лопасть из воды, и снова подался вперед, толкая весло от себя. Чем не время для размышлений, когда давно уже приноровился к простым движениям и общему ритму. А вот теперь я с удивлением, неужели доплыли, радостью, ну, наконец-то, волнением, ну, понеслась жара. возрился на открывшееся перед глазами небольшое поселение. Ламаби, современная Ломма, город-порт на берегу пролива Эресун в устье реки Хадже связующий лун с морем. Расстояние до города — 8 километров. Но ну, то, что я увидел городом называть как-то чересчур самонадеянно. Пристани, сходни, у которых стоят в основном небольшие лодки и пара драккаров, длинные продолговатые постройки, вернее всего, местные склады, да кучка мелких домов между ними. Из всех укреплений — крохотный бург с земляным валом и чистоколом, за стенами которого вряд ли укроется более двух, максимум трех сотен человек. Однако именно в Бурге ударили в набат при появлении наших ладей, и на берегу тут же поднялась паника. Раздались различимые даже с кораблей крики, заметались кажущиеся совершенно крохотными человеческие фигурки. М да, чую с внезапным нападением на Лунд, у нас мало что получится». Наверняка ведь успеют предупредить. Хотя бы одного всадника точно найдут и отправят в город. Однако же есть и проколы в княжеском плане. К берегу мы не пристаем. Поднимаемся по реке. Это поселение добыча Круто, а нам нужно как можно ближе подойти к городу. Возможно, сумеем ворваться в него за толпой беглецов. Те просто не дадут закрыть ворота. Хм... «Зря я напраслену на Крутого возводил. Этот хитрый руянец, оказывается, все предусмотрел и предвидел. Что же, попробуем подняться по реке». Следующие пару часов мы активно гребем против течения Хаджи, по моим данным, проистекающей из озера Хеккеберга. Протяженность реки 35 километров, и лунд она огибает с юга. Река не слишком широкая, и все же ее глубины хватает, чтобы ладьи Одна за другой поднимались вверх. Восемь судов, примерно по 50 человек экипажа на каждом, всего 4 сотни варягов. Именно это число воинов смогли наспех собрать в поход вожди, присоединившиеся к Набегу Круто. Но даже 400 варягов ⁇ это рать, с которой приходится считаться. И я очень удивлюсь, если защитники Лунда смогут выставить против нас равный хирт. А с другой стороны... На фоне этих сил и дружина Ратибора не теряется, представляя собой весомую часть передового ударного отряда. Кам в губ поел и палы. И даже тактика использования схожая. Оседлали магистраль, единственную возможную в настоящих условиях, и рванули вперед, стремясь захватить цель. Руки, правда, уже начали забиваться от гребли против течения. В море в последние часы было легче, мы застали прилив». Сейчас же приходится все силы тратить на физическую работу, и голова становится пустой, нет времени на размышления. Периодически я кидаю взгляды на левый берег, где, по идее, должны уже были показаться какие-то постройки, но не особо рассчитываю, что замечу Лунд раньше того же горыни. Однако в очередной раз, уже скорее машинально взглянув налево, я, наконец, замечаю густо стоящие вдали бревенчатые дома, а за ними крепостной вал с чистоколом поверху. — Город! Вижу город!